Сопоставление тем более многозначительно, что антагонисты пушкинской поэмы «Петр и Евгений» приобретают у Белого черты духовного родства, согласно его общей концепции уподобления неподобного, согласования несогласованного, асимметрии симметричного. Размышляя о символической позе Дудкина, можно было бы вспомнить и еще один образ, поразивший современников Андрея Белого, своей прямой антитетичностью Медному всаднику. Открытый в 1909 году конный памятник Александру Третьему, работы Трубецкого. Полет фальконетовского Петра на звонко скачущем коне сменился подчеркнутым антидвижением грузной фигуры Александра Третьего и его ужасной толстой лошади, по выражению Ивана Бунина, что вечно гнет в дожде или тумане свою большую голову, прося повода у своего дородного седока. Андрей Белый, в противоположность большинству, предпочитает мыслить, однако, не контрастами, а устанавливать преемственную связь между прошлым и настоящим, которая в полной мере пожинает плоды европейского дела Петра III. В результате отождествления позы безумного Дудкина с медным всадником, окарикатуривает образ державца полумира, лишает его динамики, как бы сдвигает в сторону Александра Третьего, мешковато-неподвижного, громоздкого, застывшего. Конец примечания. Конец седьмой главы. Глава восьмая и последняя. Минувшая проходит предо мною. Давноль оно неслось, событий полно. Волнуясь, как море океан. Теперь оно безмолвно и спокойно. Немного лиц мне память сохранила. Немного слов доходят до меня. Эпиграф из трагедии Пушкина Борис Годунов. 1825 год. Монолог Пимена цитируется не вполне точно.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 В эти 24 часа. А по этим сурово плывущим и бесцелебным событиям весть об Анне Петровне пропорхнула отблесками мягкого какого-то света, откуда-то. Мы тогда призадумались грустно, на один только миг, и забыли. А должно бы помнить, что Анна Петровна вернулась эти двадцать часа, то есть сутки, понятие.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 о банне Петровне забыли. И, как водится, вслед за нами о банне Петровне забыли и герои романа.